В живом свечении сущность световая, Сквозя струила огнезарный дождь Таких лучей, что я не снес взирая. О, Беатриче, нежный, милый вождь! Она сказала мне, Тебя сразила ничем неотражаемая мощь. Затем, что здесь та мудрость, Здесь та сила, Которая во след векам тоски Пути меж небом и землей открыло, Как пламень ширись, тучу рвет в куски, Когда ему в ее пределах тесно И падает природе вопреки, Так этим пиршеством возвращен чудесно Мой дух прорвался из своей брони, И что с ним было, памяти безвестно. Открой глаза и на меня взгляни. Им было столько явлено, что властны мою улыбку выдержать они. Я был как тот, кто, пробудясь неясный, припоминает образ, но забыв, на память возлагает труд напрасный. Когда я услыхал ее призыв, такой пленительный, что на минувшего он будет вечно жив, хотя б мне в помощь все уста звучали, которым млека сладкого родник — Полимния и сестры изливали, Я тысячной бы доли не достиг, Священную улыбку воспевая, Которой воссиял священный лик. Полимния, полигимния, Муза лирической поэзии, И ее сестры остальные музы. И потому в изображение рая Святая повесть скачет иногда, как бы разрывы на пути встречая. Но столь велики тягости труда, и так для смертных плеч тяжка натуга, что им подчас и дрогнуть нет стыда. Морской простор не для худого струга, тот, что отважным кораблем вспенен, не для пловца, чья мысль полна испуга. Зачем ты так в мое лицо влюблен, Что красотою сада неземного В лучах Христа, расцветший не прельщен? Там роза, где божественное слово Прияло плоть, Там венье лилей, чей запах звал Искать пути благого. Роза, то есть Дева Мария Веяние лилей, лилиями здесь названы апостолы. Так Беатрича, повинуясь ей, я обратился с к сражению, нелегкому для немощных очей. Как под лучом, который явлен зренью, в разрыве туч, порой цветочный лук, сиял моим глазам укрытым тенью, так толпы светов я увидел вдруг залитые лучами огневыми, не видя чем-то озаренных круг. О благостная мощь, светя над ними, ты вознеслась, свой облик затеня, чтоб я очами мог владеть моими. Весть от цветке, чье имя у меня, и днем, и ночью на устах стремила мой дух к лучам крупнейшего огня когда мое мне зрение отразило и яркость, и объем звезды живой, вверху царящий, как внизу царила, спустился в небо светоч огневой и, обвиваясь, как венок текучий, замкнул ее в свой вихрь круговой. Светоч огневой Архангел Гавриил Сладчайшие из всех земных созвучий, чья прелесть больше всех душе мила, казались бы, как треск раздранной тучи, в сравнении с этой лирой, чья хвала венчала блеск прекрасного сапфира, которым тверд светлейшая светла. Я вьюсь любовью чистых сил эфира, В круг радости, которую нам шлет Утроба, несшая надежду мира, И буду виться, госпожа высот,